Пятьсот шестьдесят Гуру. Имеющий свет вносит его вместе с собой в окружающую среду и бессознательно передает его тем людям, предметам и всему, с кем или чем он входит в соприкосновение. Сознательность усиливает процесс. Такие люди несут с собой как бы благословение и действительно являются благодетелями человечества. Им в противовес носители тьмы носят с собой нечто совершенно противоположное, и уже не благословением, но проклятием являются они для всего окружающего. Так два полюса света и тьмы действуют и постоянно проявляют себя в жизни.